что своего собственного лица в двадцать три года воскресить в памяти не могу. Но юную Дарью Александровну стоит мне зажмуриться. Вижу, словно она и сейчас передо мною. Вижу поднятые кверху, по тогдашней моде, золотые волосы с пружинками свисающих локонов. Чуть удлиненные, полные молодой жизни глаза —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 она не осталась ко мне равнодушной Или, быть может померящилась эля сибель камена поросем она так прекрасна словно видение мечтательно произнес адъютант прекрасное видение словно бо растопило между нами лед так вы говорите с очное донесением если хотите доложу Но сами видите, — он кивнул на кабинет. К его превосходительству из Петербурга третьего дня приехала дочь. Он все время с нею. Если что-то не очень важное, серчает. Я встрепенулся, вспомнив о деле. Нет-нет, это очень важно и совершенно секретно. Докладывайте. Ну, глядите. Он зашел в кабинет и через полминуты вернулся с Фигнером. Не дослушав даже моего представления и не подавая никакого признака что вообще меня помнит генерал сдвинул рыжеватые брови и закричал как смели вы оставить крепость кто дозволил вам являться в серноводск без вызова его лысина в мгновение налилась кровью начальник среднекавказской линии славился вспыльчивостью и круторавием — Я вас за это под арест посажу. — Извольте, только сначала выслушайте, — отвечал я. — Я не от блажей сто верст по горам проскакал. Дерзя я не слишком рисковал. Мне было известно, что Фигнер любит офицеров с характером, а кроме того, привезенное мной сообщение должно было произвести впечатление. Так и вышло. Коротко и четко, пока без подробностей, я изложил суть. Его преусходительство переменил тон. -то — Да верно ли? — озабоченно сказал он. — А ну-ка, пойдемте. — Капитан, — велел он адъютанту. — Чеснокова ко мне. — Быстро! — О том, что слышали никому. Мы вошли в кабинет. Попросив у дочери извинения и предупредив, что вряд ли придет к чаю, Фигнер поцеловал барышню в лоб, и она вышла. Но перед тем одарила меня еще одним взглядом, от которого меня зазнобила. Определенно, я ее заинтересовал. Сейчас придет майор Чесноков, штаб-офицер жандарского корпуса. Расскажите все при нем, чтобы не повторять дважды. Этот вопрос по его части. Буквально через минуту в дверь деликатно стукнули, и сразу вслед за тем мягкой невоенной походкой вошел маленький человек в голубом мятом сюртуке с такими же примятыми чертами лица. Он обратился к генералу по имени-отчеству, тот отвечал тем же. «Вот, Иван Иванович, послушайте-ка, какие новости раздобыл для нас комендант заносы «У меня есть основание собой гордиться. После короткой внутренней борьбы порядочность возобладала над честолюбием. Возможно, причиной этой нравственной победы была прекрасная Дарья Александровна. Мне казалось, будто все, что я делаю... Теперь происходит перед ее испытующим взором. Новость добыл не я, а солдат Никитин. Я взял его с собою Прикажите, он доложит вашему превосходительству сам. О Голбации поминать я не стал. Абреку благодарность русского начальству нужна, как репей ослиному хвосту. Другое дело разжалованный. Это... — Который, Никитин? — негромко осведомился майор, впиваясь в меня прищуренными глазками. — Уж не сибирский лисидевец? — Тот самый, — удивился я подобной везде сущести. Даже восхитился, подумал что как жандармов не ругают, а свою службу они несут исправно. Всем бы так. мало ли на среднем кавказе гарнизонов да и сильных полно а вот ведь сразу вычислил своего подопечного жандаром покачал головой но ничего не сказал вызвали никитина он держался уверенно говорил сухо излагая одни лишь факты и воздерживаясь от каких бы то ни было суждений после первой же фразы Заметив грамотность речи, генерал перебил его и спросил, какова его история, но ответить Олегу Львовичу не пришлось. Майор сделал это сам, наклонившись к самому уху его превосходительства, и говорил до того тихо, что я, кроме жужжания, ничего не разобрал. Фигнер нахмурился и велел Никитину продолжать. Что тот приспокойно и сделал? Несколько раз, все более и более возбуждаясь, генерал задавал вопросы. На каждый у Никитина имелся исчерпывающий ответ. — Что-то здесь не то, — вставлял, например, его превосходительство. — На что Шамилю посылать к нам Хаджи Мурата? Он же аварец. Резоннее было бы отправить его на возмущение собственного ханства. Там доносит неспокойно. Никитин ему. Мой кунак тоже аварец говорит, что Шамиль не хочет пускать Хаджи Мурата в родные края. Боится, что завладев аварией, Наиб объявит себя независимым. Имам держит своего помощника на коротком поводке. Вот и в Семиаульский поход за ним следует. В конце концов, начальник, кажется, перестал сомневаться в достоверности известия. Подойдя к карте, он взъерошил волосы по краям плеши, взволнованно заговорил, словно бы сам с собою. «Если замысел Шамиле удастся, выйдет лихая штука. Против нас встанет единый Кавказ от моря и до моря. На одном морском сообщении нам за Кавказе не удержать. Если еще и султан или шах персидский увидит в том свой шанс, нагрянут новой войной быть большущей беде!» Он щелкнул пальцами. «С другой стороны, если мы, будучи предупреждены о рейде, замкнем Шамиля с Хаджи Муратом в долине, враги наши разом лишатся головы и прав руки. Тогда и покорению Кавказа конец».